Большая часть кивнула и начала выносить тела. Остальные развернулись и пошли вслед за командиром. Я же тихонько последовал за ними. За солдата я не волновался. Правда, пришлось изменить его внешность посредством той же мимикрии. Навык сожрал вообще уйму энергии и манны на активацию, так как я не знал структуру объекта. Но оно и понятно. Дополнительная плата за все. Регорер. «Доклад в свободной форме о произошедшем», — сказал командир, не оборачиваясь. «Докладываю», — услышал шум в помещении. Когда вошел, оставался один на ногах. Он бросился на меня, ну а я его вырубил ударом дубинки по голове. «Хм, второй случай уже. И что им не нравится? Кормят, дают пить, даже работу предлагают». Я молчал и медленно осматривался по сторонам. Но вокруг были стены с редкими дверьми. И тогда я решил попробовать кое-что новое. Чат Илья Николь. «Ники, будь так добра, прекрати поливать меня матом и скажи, где мне тебя искать?» «Вали из этого места! Это ловушка для таких, как мы! Илья, я тебя прошу!» Не выдержав, свернул чат. «План А не сработал, значит, сработает план Б». А если он не сработает, ну, так есть еще много букв». Раскрыл свою статистику и, скрипя сердце, влил все свободные очки в дух. «Увы, но мне эта характеристика необходима как воздух, особенно теперь, когда нужно поддерживать две мимикрии». «Дух плюс семь. Итоговая — 33». И тут я понял, что совершил ошибку. Ту ошибку, которая может стоить мне не только шанса на успех миссии, но и жизни. Резкое повышение характеристики. Со всей этой академией я и забыл свой опыт повышения характеристик в квартире. Голова закружилась так, словно гравитация перестала существовать. Меня повело в сторону, и отстав от группы, я облокотился об стену. Стянул шлем и глубоко задышал не в силах сдержать или унять головокружение. Чьи-то сильные руки подхватили меня и поставили на ноги, а потом со всей души врезали по щеке. Головокружение прекратилось, но лишь на пару секунд. Но их хватило, чтобы увидеть обеспокоенное лицо командира этого Ригорера. «Что с тобой? Отвечай!» Голове приставили пушку, а некоторые даже надели противогазы. Я собрал все силы, что у меня были, после чего произнес. Еда. Походу, траванулся. Кома...". Правильно поняв мою, наверняка, зеленую физиономию, командир отскочил в сторону, а меня, что называется, вывернуло наизнанку. И все, что я ел, теперь расплескалось безвкусным бульоном по полу. Желудок-то мой родной остался, как и внутренние органы. Я поменял только внешность и слегка увеличил рост. Да и кожей покрыл свою ладонь и ступню. Проклятие! Регорер! Быстро в медпункт его! И если обратиться, пристрелите его на хрен Кажись, малая часть попала и на его броню. Хе -хе. Меня подхватили под руки и понесли куда-то. Вот только мне становилось хуже. С периферии зрения стала наступать темнота. А это хреново. Возможно, стоит прокачивать характеристики постепенно. В том смысле, что выносливость на пару единиц, затем реакцию, а не так много и разом. Рекомендую в следующий раз вложить сразу десятку, чтобы наверняка... Ой, да заткнись ты уже, и без тебя тошно. Яркий свет в глаза. «Ригорер, верно? У вас все симптомы мысленного переутомления, а еще отравления. Вы что, книги ели?» Проморгавшись, первым делом попытался не осознать сказанное таким знакомым голосом, а понять, где я и как тут оказался. Палата, но далеко не знакомая. А вот врач, как и голос, оказались очень знакомы. Натикионка. Веснушки и черные глаза, в которых находилось все ночное небо. «Ригориер, вы меня слышите?» «Да, слышу. Простите, как вас?» Девушка вздохнула и, поправив белый халат, указала на свой бейджик. «Я Мера, доктор Мера. А теперь скажите, какой сейчас день и год?» Я сказал, а еще добавил, что на улице майский день и пора жарить шашлычки. Но, увидев насторожившееся лицо, сразу добавил «Это шутка!» «Ну, раз вы такой шутник, отправляйтесь обратно на службу!» Чад в который раз замигал, но стоило только подумать, как тот раскрылся сам, что было немного подозрительно, слишком легко отозвался. «Не двигайся! Не двигайся! Не двигайся! Не двигайся! Не двигайся!» Я замер, сидел и просто превратился в статую, так как в этот самый момент к моей голове приставили что-то холодное и наверняка опасное, а я первым делом решил узнать, системное это что-то или нет. Для этого у меня как раз подготовлен один навык. Активировал эхолокацию и обомлел. Эхолокация? Нет, это была никакая не эхолокация, Это стала самая настоящая карта со всеми подробностями. Не став рассматривать детали, мысленно открыл свои характеристики, нашел раздел своего навыка и вновь читался в его описание. Эхолокация четвертого уровня. Прогресс 9%. Затраты. 5 единиц манны на активацию. Описание. Хм, описание не изменилось. Все так, как и бы... Тут ты ничего не увидишь, так как полный придурок и неудачник. Но есть навыки, которые завязаны на характеристике персонажа, в данном случае на твои. Сам додумаешься или мне все разложить по пунктикам для такого тугодума, как ты? Стоило узнать, что в описании навыка ничего не поменялось, как издевательская помощница действительно помогла. Вернее, дала подсказку, додумать после которой не составляет особого труда. А по поводу холодного металла я не волновался. Всего лишь прибор, который забыли снять с моей головы. И если я его поврежу, то мне придется худо. Как минимум мой мозг сгорит. Мера ушла, а я остался один. Тихо лег обратно и с довольной улыбкой до ушей думал о будущих перспективах подобного использования. «Как там было в первоначальном описании?» «Подсвечивает предметы системы в радиусе 300 метров от меня?» «Ага, а теперь я могу подмечать не только системные, но и обычные. Даже смотреть вокруг себя на 360 градусов в радиусе...» «А вот это плохо». «Радиус я ощущал просто замечательно, в пределах 4 метров». Потом до 10 метров виднелись не совсем понятные очертания, как людей, так и не людей. А далее только системные вещи и предметы, которых было уж очень много, в большинстве своем располагавшиеся на уровне ниже моего. Правда, нельзя сказать, что прямо подо мной. А жаль, использовал бы аннигиляцию и легко оказался там. Были там не просто сферы, которые отчетливо выделялись, но и навыки, карты навыков, множество карт навыков, которые так и просились в руки. К тому же, кажется, тут их наблюдается явный переизбыток. По истечении десяти секунд все погасло, а я, тихо сняв прибор со своей головы, медленно покинул палату. Больных оказалось немного. И у всех не такие уж и тяжелые травмы, это я понял по эхолокации. Но вот парочка врачей, они были вымотаны. Даже у Меры наблюдались некоторая усталость и небольшие круги под глазами. Нет, не стану я ее беспокоить. И тем более выдавать себя. Вызываю чат, и вновь тот отреагировал мгновенно. «Илья, умоляю тебя, ответь и не закрывай чат!» «Спокойно, я тут. Скажи, где ты?» «Упрямый дебил!» «Да, я такой. А теперь скажи мне, где ты?» «И ты не отступишь? Будешь продолжать идти вперед в любом случае?» «Ага. Но ты можешь поднять тревогу, и тогда меня схватят». «Ты же знаешь, что я не могу этого сделать?» «Знаю. А еще я знаю, что ты не желаешь оставаться в этом месте». Ай, ты ничего не понимаешь. Впрочем, ладно. Хрен с тобой и с матерью этой, с системой. Все нахер. Ники, прекрати истерить. Я обещал, что спасу и тебя, а я привык сдерживать свои обещания. Хорошо, я провожу тебя, но пообещай мне две вещи. Это мои условия. И какие же? Первое. Ты никого не убьешь. Это мое самое главное условие. А вот этого я не понимал. Зачем, Николь, это вообще нужно? Почему? Это негуманно. Ты мне обещаешь? Да, постараюсь. Это мое первое условие, Илья. Теперь второе. Ты меня убьешь. Нет, не убью. Говори уже, какое второе условие? — Нет, ты меня не понял. Ты меня убьешь после того, как найдешь. Это и есть мое условие. Молча свернул чат, покинул палату и вышел в коридор, в котором меня уже ждали. Точнее, солдата, в которого я перевоплотился. Молча кивнул. — Ну и хорошо, что ты в порядке. Ну, как тебе мера? Хорошенькая, верно? Я бы закрылся с ней в палате. Говорят, такие девочки те еще. «Помолчи, у меня нет настроения. Башка раскалывается, и подумать нужно». «Да ты чё, бро?» Солдат положил свою руку мне на плечо, а я едва сдержал свои рефлексы, чтобы не заломить её. Но рука дёрнулась, и это заметили. «Эй, что с тобой?» «Говорю же, нужно подумать». «Ну хорошо, тогда думай. А если хочешь подкатить к мере скажи, что солнце скоро взойдёт». Девушки их расы примут такое за комплимент. Бред, как по мне, но ты бывай. Жду тебя в казарме. Отделавшись от надоедливого попутчика, вновь активировал эхолокацию. Просканировал помещение и весь этаж, так как у некоторых солдат имелись при себе то ли сферы опыта, то ли снаряжения Вот только зачем таскать подобное в неактивном состоянии? В голове сложилась небольшая карта и дорога, что вела к лифту который, в свою очередь, вел на этаж ниже. Но меня это интересовало мало. Все-таки 300 метров радиус своеобразного радара – это сильно. Меня заинтересовало, что на минус 15 этаже были клетки. Клетки с пленниками и мимиками. И то понял я это по связи с последними. Вот только из-за расстояния эта связь была едва ощутимой. Николь должна быть там. Негде ей больше быть в этом здании. Открыл чат и стал ждать, когда ругань наконец-то подойдет к концу. Мысленно передвинул в левую сторону и уменьшил, чтобы не мешал обзору. А теперь пора в путь. «Стоять! Кто такой?» Очередной солдат выставил руку, не пуская меня вперед. «Спокойно, все свои. Допуск есть». Прикладываю ладонь и одновременно взламываю сеть. «Внимание!» Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 87%. Попытка 1. Успех. Доступ к панели управления лифтом получен. Панель загорелась зеленым и, кивнув охраннику, вошел в самое сердце военного объекта. Опустившись на пару этажей, лифт неожиданно остановился. Створки раскрылись и я нервно сглотнул. Руки вытянулись по швам, а правая рука метнулась к голове в шлеме, отдавая честь. Даже Николь прекратила писать отборную ругань. Судя по всему, при помощи своего навыка она видела, кто передо мной. Президент Содружества. Вольно, сынок. Я расслабился, но поджилки едва не тряслись. Глава Содружества вошел в лифт, и тот вновь продолжил ехать вниз. «Странно. Я думал, вы едете наверх». «Никак нет!» «Хорошо. Значит, позже». Двери лифта скрылись в стенах, и я медленно бочком вышел из лифта. Вновь отдал честь, на что глава только хмыкнул. Но когда двери закрылись, я подумал, а что, собственно, на меня нашло? «Я, блин, фак юно не показал!» Не став раздувать из мухи слона, тихо пошел по пустому коридору. По белому пустому коридору. Вновь ударил эхолокацией и заметил, как мимики нездорово оживились. Похоже, аура высшего действует на них, а это плохо. Вон, возле их клеток ученые и другие доктора, как оживились. Вновь подтверждаю свой доступ. Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 45%. Попытка 1. Неудача. Попытка 2. Успех. Солдат слегка напрягся, но когда индикатор приветливо мигнул зеленым, расслабился. Дверь скрылась в стене, и я, будто делая подобное каждый день, вошел внутрь. Однако ученых тут не было, как и пленников. Были тела. Мертвые тела игроков, которые стали зомбаками. Быстро просмотрел чат. Николь замолчала. По телу пробежал холодок, но и последнее сообщение несло в себе исключительно ругательный характер. Так что надежда еще есть. Должна быть. Клетки, клетки и еще раз клетки. Полно клеток с мимиками и зомбаками, которые точно раньше были игроками. Клетки с последними я просматривал очень тщательно, но Николь нигде не было. Сердце сжалось, и я решился. Чат Илья Николь. Николь, ты где? Уходи. Прошу тебя. Ты где? Ответа не последовало. А я понял, что тут все куда хуже. Она стала одной из зараженных, это и так понятно, но сохранила разум. На ней ставили опыты и тестировали вакцину, а может и сам вирус. А может, пытались выделить способности игроков на генетическом уровне? Плевать. Осмотр продолжился. Но чем дольше я просматривал клетки, тем мне было хуже. Я приближался к идеально чистому месту. Клеток становилось меньше, но все они были пусты. И теперь тяжелые герметичные двери преграждали мне путь. Николь точно должна быть там чат Николь Илья. «Ники, ты стала зомби?» Николь не отвечает. «Скажи мне!» Ответа не последовало, а я положил свою ладонь на приборную панель и сказал про себя «взлом». «Внимание! Попытка взлома устройства не из системы. Вероятность взлома 9%. Попытка 1. Неудача!» Тридцать секунд мне понадобилось, чтобы взломать данную дверь. Взлом производился каждую секунду, а это тридцать попыток. Очень плохо. Двери медленно, нехотя и шипением отошли в стороны. Но стоило мне зайти, как они мгновенно закрылись, а после из щелей полился знакомый туман. Никак не отреагировал на него, но сердце так и не разжалось. Может, Николь рассчитывала, что я отступлю перед такой преградой, но она не знала нового меня. Вторые двери раскрылись и вели они в идеально чистое помещение. Настолько идеальное, что с пола можно было есть, но вот есть тут не станет никто. Вообще никто. Повсюду были тела. Скрытые тела, буквально разложенные по органам. И всего один доктор, который препарировал еще живого пациента и, судя по крикам, совсем без анестезии. Молча воплотил бластер, переставил его на оглушающий режим и выстрелил. Тело садиста рухнуло на пол, а я молча подошел к телу. Посмотрел на открытые раны и внутренние органы. Вот только это была не Николь. Мужик который устал от всего этого и каким-то чудом держался за жизнь. Молча взял его руку. Помочь я тут ничем не мог. Хотя... Кладу свою руку на рану, мысленно посылаю манну и молюсь системе, чтобы та меня услышала и выполнила то, что я хочу. Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит. Внимание! «Навык мимикрии недостаточно развит! Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит! Внимание! Навык мимикрии недостаточно развит!» Глаза мужчины закатились, тот сжал мою руку и не отпускал, а я беспомощно посмотрел на него. «Спасибо за попытку. Я знаю, кто ты. Навык такой». Мимикрия слетела, навык прекратил действовать, а мужик только уважительно кивнул, и все, рука ослабла. Я выдохнул и положил его ладонь ему на грудь. «Прости, я сделал все, что мог». Вновь осмотрел помещение в поисках других клеток, но тут были только сложные медицинские приборы. Самые современные компьютеры, мозги в банках и внутренности. Других тел тут нет. «Прошу, уйди!» Но это было лишним, так как я увидел ее. Точнее, то, что осталось от Николь. А именно, мозг, которому вели провода и над которым была камера, уставившаяся точно на меня. Но одновременно с этим она смотрела как бы в сторону. НИКИ Глава девятнадцатая. Без всякого сопротивления. Стащив тело умершего с операционного стола, снял белый халат с этого садиста и накрыл погибшего бедолагу. «Прошу, убей меня! Забудь обо мне и спаси мою семью!» «Ники, тут есть динамики?» «Именно внешние динамики, через которые ты можешь говорить!» Пока спрашивал, без особого труда уложил тело садиста на операционный стол. «Нет. Что ты собираешься делать? Ты мне обещал!» «Обещал? И сдержу свое слово. Но сначала твой голос!» Достав из пространственной карты небольшой динамик от компьютера, подошел к банке с мозгом и, найдя разъем, втыкаю его. После чего запускаю компьютер и даю разрешение на подключение нового устройства. Все банально и просто. «Илья, все работает!» Работает. И ты говоришь своим голосом. А теперь послушай меня очень внимательно. Я быстро начал просматривать все файлы, и хоть в большинстве из них я ничего не понимал, но общая картина стала понятна. Они пытались забрать твой навык, с помощью которого ты вела разговоры с системой, верно? Да, но... ники никаких «но». Я много чего не понимаю в той химии, которую тебе ввели, точнее, в то, что от тебя осталось. Но дело в том, что по всем медицинским данным ты не должна жить. Ты это знаешь? Знаю. Хорошо. А ты знаешь, что они пытались еще сделать? Да. И что же? Забудь. Это невозможно. И скоро сюда придут. Я подключилась к базе при помощи системы и поменяла несколько расписаний. Но такое окно скоро заметят, как и повтор записи с камер. Вынимаю игольник и простреливаю первую камеру, потом вторую и третью. Оставил только ту, с помощью которой на меня смотрела моя знакомая. Едва держусь, чтоб сердце не сжалось, сохраняя каменное выражение лица. Давай, тряпка, держись, еще ничего не закончено. Говори, что они пытались еще сделать. Смотрю прямо в камеру. «Хорошо, но потом ты меня убьешь». «Нет, говори, Ники». Ой, «Какой же ты упрямый придурок!» После того, как они выяснили, что у меня есть навык, и внутренний я ничем не отличаюсь, а собрать обратно меня нельзя, они начали экспериментировать с переносом сознания. Даже все подготовили, но ничего не вышло. Технология, изобретенная на коленке, не сработала. Да и я была первой, кто выжил после подобного, а также после неудачи, которая последовала дальше. Почему мне кажется, что сейчас будет «но»? Оно и будет. Я очнулась. Я сходила с ума. Представляешь, я действительно начала верить в систему и называть ее своей матерью. После того, как попытка сознания провалилась, во мне что-то щелкнуло, и я проснулась. Все это наваждение ушло. Остались только знания и некоторые чувства. После этого я начала искать тебя. Видимо, ты знаешь что-то такое, из-за чего система тебя не любит. И хоть прямо она не угрожает и квестов пока на твою голову не выписывает, но не любит это точно. И при всем при этом ты создал клан. Скажи спасибо, что я воспрепятствовала распространению этой информации и смогла сузить зону оповещения до пары сотен метров, а не то прогремело бы на всю планету. Спасибо. Я надеюсь, ты понимаешь, что после подобного я уж точно тебя не брошу. Теперь я тебе должен. ай наивная бестолочь, ничего ты мне не должен. Илья, вали из этого бункера и спаси мою семью. Пожалуйста. «У меня нет шансов. Если меня на мгновение отключат от питания, я погибну. Ты даже до двери донести меня не успеешь. И даже не думай, что мозг может жить несколько минут. Я уже давно посчитала. У меня нет шансов». «Скажу тебе одно. Ты хреновый аналитик, Ники. Уж прости за грубость. Ты не учла один факт, но я тебя не виню. Все его не замечают, пока он не приходит сам» я сел за компьютер открыл скрипт и начал печатать из колонки послышалось фырканье и какой же факт я не учла писец что зверек такой есть писец эм, не понимаю чем нам может помочь арктическая леса тут я прекратил печатать так как чертов экспериментатор наконец то начал шевелиться «Подожди, тут наш доктор очнулся. Убивать его не стану, но попрошу тебя прикрыть камеру, или лучше отключить ее». «Что? Что ты собираешься сделать?» «Всего лишь то, что он сделал с тобой и со всеми остальными. Ведь эксперименты над разумными запрещены уже несколько сотен лет, верно?» «Не дожидаясь ответа, встаю, беру скальпель и еще раз проверяю, надежно ли стянуты ремни». «Ну, привет, док! Как жизнь? Готов к операции?» «Что? Не понимаю. К какой операции?» Доктор ошарашенно начал хлопать глазами. «Ой, не переживайте, будет очень больно!» «Илья!» — голос Ники ворвался в уши. «Ники, не мешай! Видишь, доктор аж побледнел! Может, снять эту бледную кожу с его лица?» «Илья!» Я тяжело вздохнул и повернулся к камере. «Что?» «Не смей причинять ему вред. Я серьезно». «Ага. Вот только зачем мне его отпускать? Сама посмотри, он ведь убьет многих». «Время такое». «Ники, я тебя не понимаю. Ты его оправдываешь? Его? Да он же тебя из искромсал». «Разбил на составляющие, а мозг засунул в банку!» Меня захватила нешуточная злость. Такое я позволял себе редко и лишь частично. Она овладела мной, когда мой мир рухнул в самый первый раз в лаборатории Арига. «Илья...» «Нет, с меня достаточно. А теперь послушай меня, Ники. Этот человек потерял свой статус. Можешь считать меня конченым психом, мне плевать». «Я правильный человек. Эта мразь не заслуживает ни жизни, ни справедливого суда. Есть, мать твою, система, есть закон, закон, который все мы обязаны соблюдать. А самое страшное – это подобные эксперименты, когда пилят заживо. Но заткнись. За то, что он совершил, ему прощения нет и никогда не будет, я сказал». Разворачиваюсь и погружаю скальпель прямо в предплечье по самую рукоять. Стоило взять оружие в руку, как система тут же дала о себе знать и мгновенно раскалила предмет. Доктор завопил на все помещение. Я же, тяжело дыша, повернулся к Нике и уже чуть спокойнее продолжил. «Посмотри, что эти твари сделали с тобой. Посмотри, что они сделали со мной!» Показываю свою руку. Они экспериментируют над нами, Ники, уже очень давно. Все. Я все сказал. Устало присев на пол там, где стоял, прикрыл лицо ладонями. Фух, нужно успокоиться. Взять эмоции под контроль. Меня понесло не в ту сторону. Да, они проводят эксперименты, и далеко не первый день. Илья, я... «Я не знаю». а «Что ты не знаешь, Ники?» «Ничего. Я ничего не знаю». «Тоже мне, Сократ. А я вот знаю, что за подобные эксперименты они должны поплатиться сполна. Я еще понимаю пытки ради информации, но то, что творил этот...» «Это же чистый садизм. Ему это просто нравилось, и делал он это даже не ради получения знаний». Знаешь, я бы понял, если они хотя бы использовали анестезию. Так нет, резали, по-живому. А у меня на этот счет свой пунктик. Что? Ничего, забудь. Я обещал, что никого не убью. И собираюсь держать слово. Однако... Подхожу к садисту и частично изменяю свое лицо мимикрией. Наполовину человек, наполовину ужасный монстр. Запомни же, сынок, всегда жалкий человечешка. Боишься меня? Молодец. Очень хорошо. Запоминай, запоминай очень хорошо каждую деталь. Запомнил? Хорошо, потому что если ты продолжишь творить с выжившими подобное, я приду. Приду с небольшим отрядом самых развитых мимиков и уничтожу всю эту базу. А что касается тебя, Тебя я буду убивать медленно и мучительно. Да не переживай ты так, у меня опыта поболее твоего будет. Кивни, если ты меня понял. Ты ведь меня понял? Хорошо. А теперь поспи немного и скажи спасибо моей подруге. Вон она, смотрит на тебя через камеру. Давай, скажи!» Доктор, постарев лет так на сто-двести, С ужасом на лице посмотрел на мозг в банке. <с -с -с -с -с «Спасибо». Выстрел в оглушающем режиме, и доктор валяется вновь в отключке. Вновь меняю свое лицо на нормальное, разминаю челюсть и снова молча возвращаюсь за шаманизм над компьютером. Пальцы снова постучали по клавишам. «Илья!» «Что?» Спрашиваю спокойно. Все же я хоть и сам ненавижу маски, но вынужден натянуть и носить ее. Что с тобой стало? Жизнь стала. Я думал, что вернулся домой, а мой дом оказался той еще субстанцией, на которую теперь не стоит наступать, но мы нырнули в нее с головой. Никогда еще не слышала, чтобы настолько растягивали слово «дерьмо». «Ага, оно самое. А теперь, что касается тебя. Я могу тебя спасти, но придется кое-что сделать». «Что? Как?» «Так, первоначально прими приглашение в клан». Выделив имя получателя в разделе «Приема новых членов клана», отправил приглашение. «Что? Зачем?» «Принимай». «Хорошо, приняла. А теперь объяснишь?» Сама знаешь, в системе есть дыры, и если что-то пойдет не так, я постараюсь их найти и вернуть тебя. Нет, ты точно не тот Илья, которого я когда-то знала. Верно, тот Илья погиб в космосе, когда пошел на таран вражеского крейсера. Что ты там увидел? Ники, сейчас не самое подходящее время для историй. Самое главное, что сейчас я знаю чуть больше, чем тогда. Но скажу прямо, шанс успеха переброса тебя на цифровой носитель составляет 23%. Илья, поделись со мной, что с тобой случилось? Но я не отвлекся. Пальцы как стучали по клавишам, так и продолжали стучать. А я выискивал в памяти нужную формулу и наиболее безопасный способ спасти подругу. Были бы мы в безопасной зоне, вопроса даже не возникло бы. Одним словом «респ», вот только это реальный мир, а не игра, и многие это позабыли. Позабыл и я, начав превращаться в чудовище, но Ники удержала меня всего одним словом. Я дал обещание, что никого не убью, и прекрасно знал, что будет, если все военные вдруг таинственным образом погибнут. о «Прости еще раз, я сорвался». Сколько у нас времени, прежде чем за нами придут? Я не знаю. Минут десять-пятнадцать. Я сейчас в общей сети базы и наблюдаю за всеми солдатами. Пока все спокойно, но, как я понимаю, ты на мой вопрос не ответишь. Пока не готов. Это слишком личное. А теперь расскажи, почему этот садист так удивился, когда услышал тебя? Они ведь должны знать, что мозг у тебя в порядке. «Так и есть. Только с личностью они ошиблись. Думали, что стерли ее, но система защитила». «Я не остановился, набирая код». «Это как понимать? Навык? Сама прекрасно знаешь, что система не любит защищать игроков». «Верно. Но у меня такое чувство, что я ей для чего-то нужна. Сам же помнишь, при каких обстоятельствах мне достался навык». Можно сказать, я случайно переключила на себя миллионную долю процента ее мощностей, а это достижение. Правда, не системное, и навык мне за это не полагается, как некоторым. Понятно. Я хмыкнул. Скажи лучше, ты можешь мне подсказать нужную формулу, а еще лучше готовое решение твоего спасения. Илья, знала бы, сказала. Вот только на этот вопрос система молчит а выискивать информацию я сейчас не могу. Понимаешь, навык контроля обстановки тратит много энергии манны, а мои запасы на исходе. И даже не думай, мне каким-то образом скормить капсулы не поможет. Жаль. Тогда придется рискнуть. Рискнем. Стоило закончить и поставить точку, как я воплотил флешку и вставил в разъем. «Я должен предупредить. В решении не уверен. Может оказаться так, что я ошибся, и ты погибнешь». «Илья, посмотри на меня. Я уже мертва». Глубоко вздохнув, нажал на кнопку. Свет в помещении погас, остался работать только монитор. Тишину нарушал только стонущий садист, который уже начал приходить в себя. Жаль, времени нет. Я бы показал ему его болевые точки. Вырвал бы и показал, чтобы он посмотрел на них своими глазами. Вода в аквариуме с мозгом забурлила, и на этом все. Выскочило сообщение, но не системное, а самое обычное. Загрузка завершена. Затаив дыхание, закрываю глаза и нажимаю кнопку «Подтвердить». илья о да, это я!» С улыбкой выдыхаю и смахиваю капли пота со лба. «Кажется, сработало!» Из динамиков раздался механический, лишенный всяких человеческих эмоций, голос. «Приветствую! Я Николь, ваш персональный помощник в мире зомби-апокалипсиса. Чем могу служить?» Но тут послышался небольшой треск в колонке, будто кто-то едва сдерживает смех. «Погоди, я сделаю скриншот твоего лица. Илья, это надо видеть. Вот, лови!» Пришло в этот раз системное сообщение с вложенным скриншотом, на котором был пораженный и изумленный я. «Ники, я тебя прибью, будешь так шутить!» «Ох, прости!» Не удержалась. Ты был так напряжен. Хорошо. Нет времени на разговоры. Не знаю, как отреагирует твое сознание, если я вдруг отключу его от сети. Так что просто переключу тебя на переносной комп. Хорошо? Хорошо. И я обещаю не захватывать мир, не запускать ядерные ракеты. О, еще не создавать армию ботов и не менять имя на «Скай». Отключаю флешку но перед этим выполнил повторный перенос сознания девушки на телефон, а активная иконка в меню клана показала, что с ней всё в порядке. «Спасибо тебе, система! Помогла!» «Построй храм в мою честь!» «Обойдешься! И я не тебе, моя дорогая помощница!» «Так, пора валить из этого места!» Но сначала, скажи мне, Ники, где тут самое ценное, что еще и поможет нашему клану? <музыка> Ценностей оказалось немало. Хомяк мелко затрясся и, не выдержав, схватил жабу за лапки и пустился в пляс. Но и тут Ники вытянула из меня еще одно обещание. Не забирай все. Поверь, на данном этапе развития тебе это не понадобится и будет лежать мертвым грузом, а тут может спасти несколько сотен жизней. Или обеспечить тирана дополнительными возможностями. Подойдя к стеллажу, взял первую попавшуюся карту. Мимикрия – активный навык первого уровня. Описание – позволяет временно превратить вашу органическую ткань в другую. Позволяет скрывать и менять предметы в ваших руках, а также ваши отдельные части. Затраты – 30 манны, 28 энергии в час. Ограничения – манна – 10, сила – 6, дух – 3, интеллект – 1. А это что еще такое? Что там? Навык мимикрии, но он низкого уровня, а цена активации непомерно высока. Скажу больше, она невероятно болезненная и даже смертельная. Видел зараженных? Так вот, в большинстве случаев это те, кому не подошли навыки. У местных ученых есть теория, что навыки подходят не всем. Э, как бы тебе это объяснить? Вот представь, ты хорошо владеешь мечом, а твой друг нет. Но вы оба изучили навык раскол, а тот завязан как раз на владение мечом, то есть на индивидуальный уровень мастерства. «Скажу, что понял, но в итоге ничего не понял. Ладно, раз уж эти навыки не нужны, то они и мне без надобности. Верно, ребята?» За спиной заурчали и застрекотали. Небольшая армия мимиков была полностью под моим контролем и требовала всего одной единицы маны на поддержание. «Ох, как они рвутся в бой!» «Илья, не пугай меня!» «Я подключаюсь к местным камерам и вижу твое лицо». «Постараюсь. А теперь скажи мне, где тут редкие навыки, а не бесполезный для нас мусор?» Ники сказала, к какому стеллажу нужно подойти, чтобы обнаружить искомое. «Карта. На целом стеллаже лежала всего одна карта, что вызвало у меня море вопросов и чувства подставы. Не удержавшись, ударил эхолокацией и не ошибся». Под картой оказались чувствительные датчики движения. Малейшее изменение веса, и сюда прибудет вся база. А людей тут много, очень много. Не будем трогать эту карту. Есть другие? Есть. А в чем причина? Голос ники так и сквозил радостью и надеждой. Ну да, она вырвалась, хотя сама в успех не верила. Причина в том, что тут датчик движения расположен прямо под картой. Есть у меня навык, и, похоже, как раз по твоему сравнению подходит. Понятно. Но, послушай, в базе данных ничего нет. Ты точно не ошибся? Точно. Навык обмануть не может. Хорошо. Тогда в том ящике есть комплект для тяжелого бойца. Правда, средневековые латы мало помогут в нынешних реалиях. Но бонус к защите и урону должен А, поняла. Ты их уже забрал. Я много говорю, да? Я могу и замолчать, Илья, ты только скажи. Нет, успокойся, Ники, всё нормально. Говори сколько хочешь, пока нам не угрожает опасность. Кстати, если ты забыл, то с твоей семьёй по-прежнему всё хорошо. По крайней мере, негатива от моего питомца я не ощущаю. «Странный ты игрок, Илья. Очень странный. И одним кланом это не объяснить». «Ну да, все мы странные. Весь мир — театр, а мы в нем — куклы под управлением невидимых кукловодов». «Ну да, а ты не знал?» «Забрал я со склада все, что считал необходимым». А необходимым посчитал практически все полезные для меня навыки и бесполезные для остальных. А еще взял десяток другой боевых, но меня интересует другое. Зайдя в лифт, достал сотовый и передал мимику. Тот заурчал, но я покачал головой, и урчание сменилось на недовольное. Приняв облик мимика десятого уровня, получил кучу штрафов за использование навыка с повышенным расходом на активацию. Но ничего, это пустяк. Самое сладкое еще впереди. А впереди стоял гигантских размеров бот, то есть в прошлом бот. А сейчас один из моей маленькой армии, и у меня он в качестве танка, так как я уверен, что пробиваться мы будем с боем. Кладу руку ему на плечо и жду активации своей второй способности. Кражи. Физическая сила плюс сорок. Ловкость плюс два. Манна плюс десять. Внимание! Бафы снимутся через 10 минут. Рекомендовано идти во главе колонны и кидаться на выстрелы противника ради маскировки под мимика. Система тебя не любит, Илья. Знаю. Стоп. «Ты читаешь мои логи?» «Ага, навык такой. Ну и извращенный у тебя бонус за создание клана. Даже отказаться от него нельзя». Я лишь покачал головой и подумал, что хорошо, что у меня уже есть девушка. К тому же от Ники ничего не скрыть. Хоть мысли читать не умеет, и то хорошо. Двери лифта раскрылись, и все обомлели, в том числе и толпа мимиков, которую я так долго подготавливал. Э-э а где все? <звучит> Глава 20. Баттл. Жизнь удивительная штука состоящая из черных и белых полос, которые меняются так часто, что вскоре забываешь, какая у тебя идет сейчас. Плохая или станет только хуже? Вот и сейчас ничего не понятно. Я весь такой красивый, собрал небольшой отряд из преданных мне мимиков, но леди удача, низкий ей поклон, дала мне хороший подзатыльник, а после погладила по голове и поцеловала в щёчку. Это я сейчас к тому, что вообще не понимаю, почему тут никого нет. Вот серьезно, коридор пуст, а все двери нараспашку. Ни персонала, ни военных, ни гражданских. Шуметь не стал. Даже пошутить настроения не было. Просто использовал эхолокацию и заметил людей. Все собрались в одном месте, а гигантские двери держат под прицелом таких орудий, что стоит снять перед ними шляпу. Сказано – сделано. Воплотил такую на голове, посмотрел в камеру и, сняв с головы, поклонился. «Ты чего?» Я написал в чат. Быстро же они отреагировали, попрятались все в бункер. Хорошо, хоть гражданских не забыли. Но это не отменяет того, что некоторые из них садисты, и если бы не обещание... «Я тебя прекрасно понимаю, но послушай, тут какой-никакой, но порядок». «Закроем эту тему, я тебя не понимаю, вот и все». Свернув окно чата, направился вместе со всей Аравой наружу, где нас встретила такая же пустота. Кажется, тот садист все же сумел добраться до рации, или что там у него было, и сообщить своим, что к ним идет игрок, необычный игрок. Что не говори, а территория была большая и даже превосходила размеры моего клана. Интересно, а где тут арсенал? Взгляд со стороны. Николь. Запись в личном блокноте. Когда Илья все же согласился помочь моей семье, я была рада. Но когда этот упрямый придурок полез чуть ли не в центр базы, полностью игнорируя все мои предупреждения, мольбы и угрозы, Радость медленно переросла в раздражение и едва не дошла до ярости. Игра, которая пришла в мой мир, изменила многое, очень многое. Может и глупо писать это в блокноте для заметок, но так мне куда легче пережить случившееся. Быть может, это поможет мне остаться самой собой. Илья изменился. Очень сильно изменился с того момента, как потерял сознание в космосе и впал в кому. Расследование инцидента в настоящее время вряд ли кого-нибудь волнует, спасти бы свою жизнь. Но все же это явно не тот Илья, которого я когда-то знала. Поговаривают люди, после катастроф меняются, начинают жизнь с нового листа. Одним словом, живут на полную катушку, стараясь жить именно сегодняшним днем. А мы вновь возвращаемся к Илье. Он не живет. Хоть он и шутит, что медленно, но вполне себе уверенно качается. Вот только почему мне кажется, что за всеми этими, хоть и искренними улыбками, скрывается сильнейшая боль? Что он видел там? Почему он молчит и не хочет поделиться со своей подругой такими мыслями? А как он действовал, когда этот садист потрошил Кригора? Быстро, уверенно. И если бы не обещание, которое я у него выпросила, Скорее всего, все бы закончилось очень плохо. Но это еще цветочки. О чем я думала, когда он все же увидел меня? Прольется мужская, скупая, одинокая слеза, он направит оружие на банку с моим мозгом и разрядит всю батарею. Но нет, он поступил иначе. Откуда у него такие знания? Ведь перенос сознания на цифровой носитель — это новая технология. И не просто новая, а новейшая. Она даже в сети ни разу не появлялась, а Илья, он знал. Хоть какую-то часть, но знал. Интересно, откуда? Ведь эти знания точно не от системы, я бы об этом знала. Несмотря на низкий шанс успеха, он все же справился с этой задачей. Не на отлично, разумеется, мне пришлось самой немного помочь, предоставив всю свою манну для того, чтобы помочь передаче данных. Из-за этого моя прежняя форма буквально закипела в банке. Но это мелочи. Самое главное, что это удалось. Надеюсь, он не забудет о моих родителях. Навык мимикрия очень интересный, как по мне. И болезненный. Вот только Илья и тут обошел каким-то образом ограничения. Свободно меняет свою форму, как и когда захочет. Ограбил военных. Правда, это он сделал для нужд его людей. Тут я могу понять. Вот только излишняя жестокость для такого человека очевидна. Нет, я обязана узнать, что же с ним произошло после той катастрофы. Я жить нормально не смогу, даже учитывая, что я стала лишь цифровой оболочкой себя прежней. А вот система все еще считает меня игроком. И это о многом говорит. Ворота были закрыты, но для небольшого отряда мимиков они не стали преградой. Правда, те постоянно посматривали на бункер, в котором копошились выжившие. «Не смейте туда даже смотреть!» Мимик, которого я одернул, зашипел и медленно пошел на меня. «Внимание! Нестандартная ситуация! Докажите, что вы достойны быть главой отряда «Диких мимиков!» Прочитал. Осознал, спрятал смартфон за спину и сам зашипел сильнее этого мимика. Тот слегка попятился, уперся ступней в камень и прыгнул. Активирую замедление и играючи ухожу в сторону. Мимик пролетает мимо, но я успеваю врезать тому под зад, тем самым придавая ускорение. Прокувыркавшись, противник поднялся, вновь зашипел и бросился в атаку. Поймав его руку своей, сжал правый кулак и нанес три прямых удара в лицевую панель, разбивая стекло и выбивая металлические зубы. Завышенная сила – дело такое, опасное. Баф от мимикрии все еще действовал, и по факту эта мелочь сражалась с самым настоящим танком. Даже если бы этот мимик попал по мне прямым и точечным ударом по энергоядру, у него бы ничего не вышло. Корпус слишком крепкий. Мимик обмяк и рухнул. Все члены стаи зашипели. Я была напрягся, но тут появилось новое сообщение. «Внимание! Вы доказали право являться главой отряда мимиков!» Вот только радость была недолгой. Увы, но это место слишком притягательное, и не только для зараженных. Ведь запах людей тут просто дурманищий. Нечисть знакомая, так что я не удивился. А вот Ники удивилась. Да так, что сообщения от моей подруги посыпались одно за другим. Ради интереса, и так как противник еще далеко, открыл чат. «Беги!» Я покачал головой. «Всего-то один мертвый дикий. Ничего он мне не сделает. К тому же я знаю, что мой мимик один на один справился с этой гадостью. Вот только через стену показался еще один. И еще...» Стена покачнулась, после чего на нее забралась такая абразина, что будь и обычным человеком, то наверняка обделался бы. И не один раз обделался. Думаю, если за нами наблюдают из бункера, то там сейчас похожая ситуация. Ростом под три метра. Тело представляло собой нагромождение из костей металла, из которых кое-где торчат провода, а где-то они и вовсе шевелятся сами по себе. В пустых глазницах черепа расположены красные датчики. Но не могут же там гореть огни ада. Такую твари там бы не потерпели. Руки-ноги – это отдельная тема. Одними только руками данное существо может свободно расправляться как с разумными, так и с монстрами. Я даже слегка завидовать начал такому оружию. Но вот настал тот самый момент, когда лучше всего стоит открыть описание данного персонажа. Внимание! Открыт бестиарий. Новость хорошая, но у меня мурашки по всему телу. Почему-то хочется бежать как можно скорее и по пути звать мамочку. Что там пишет моя многоуважаемая система? Дикий лич. Уровень неизвестно Особенности. Сражаясь с некромантом из другого мира, мимик проглотил его душу и перенял часть способностей. Имеет разум, но агрессивен к людям. Подчиняет себе ботов, превращая их в мертвых диких. Преимущественно использует ботов, но если у него будут отсутствовать последние, может изменить и обычного зомби. Навыки Некромантия Мертвый механизм Изменение зомби-бота в мертвого дикого Неизвестно Неизвестно Неизвестно Рекомендации подойти вплотную и протянуть руку в знак примирения и не отвечать, если будет агрессия с его стороны. Ну да, прямо сейчас так и поступлю. Разуюсь столько. На всей базе неожиданно отключили свет. Мне это не очень понравилось, но прежде чем активировалось зрение бота, он вновь зажегся. Вот только один единственный прожектор указывал на меня любимого откуда-то сверху. Лич так и стоял на месте, как и его мертвые дикие. Мои мимики отступили на пару шагов назад и даже шипеть перестали. «Илья, беги как можно скорее. Пусть твои мимики их задерж...» Из динамиков раздалась музыка, а над головой промелькнул знакомый дрон, но без моих меток. Я улыбнулся и ответил в чат. «Нет, подруга, сейчас ты увидишь нечто удивительное и прекрасное. Скажи, ты знаешь о танце в драке? Что? Что ты такое несешь? Держи себя в руках и постарайся не рухнуть в обморок. Нас снимают. Внимание! Активирована способность хаоса «Крысиный король». Радиус действия 10 метров. Навык не достал до лича, как и до его приближенных. Но это мелочи. Сейчас начнется шоу. Мимики встали позади и выстроились в метре от меня в линию. Нет, ну а что? Пора повеселиться! Полина сидела и хмурилась, следя за монитором. Точнее, за изображением на нем. И то, что там творилось, ей не нравилось, от слова совсем. Группа мимиков и какой-то лич о котором она никогда до этого не слышала, встретились. «А это что еще такое? Почему этот мимик начинает?» Дриада поперхнулась чаем. Только недавно она отошла от разговора с неким генералом выживших, а тут такое. «Новость за новостью. И как мне интересно назвать мой стрим?» В голову ворвалась хорошая мысль. Да и вообще, мимик был ей очень хорошо знаком но не каждый бот просит ее не переживать. Итак, мои уважаемые подписчики и все выжившие граждане Содружества, сейчас мы с вами посмотрим на очередного мимика, а может, это один и тот же, но битва будет уж точно интересной, ведь, как мы с вами знаем, мимики и слегка измененные боты воюют между собой, и я предлагаю вам посмотреть на один из таких боев. Нажав пару кнопок, Дриада исчезла с поля зрения зрителей и полностью опрокинулась на спинку стула, вслушиваясь в музыку, которая вырывалась из динамиков базы выживших, а также хоровое урчание зараженных под окном. «Посмотрим, как ты справишься с этой проблемой, Мимик. А еще я надеюсь, что тебя никогда больше не увижу. Но если ты то о ком я думаю, то милости прошу». Сделав глоток кофе, девушка улыбнулась, внимательно следя за действиями мимика, и даже приблизила камеру.